Люцифер посмотрел на меня, вернее, на стену за моей спиной, так мне показалось. Ты бывший преторианец, спросил он слабым голосом. Тебя отчислили из претории? Да. Котемпланта. Я назвал кот. Люцифер, видимо, вышел на связь с какой-то базой данных. Несколько секунд он молчал, моргал, потом кивнул.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 Сейчас мы тебе устроим это слепое прослушивание. Где? А прямо здесь. Но я же не готовился. Не ври, сказал Люцифь Фёдор. Все, кто ходит в голову, готовятся. У всех есть готовые в бойки десяток или больше. Просто я не каждого слушаю. Люцифь Фёдор, конечно, был прав. Дамаврубы у меня были заготовлены давно, часть ещё в преторианской казарме, готовые эмоциональные торпеды, которые мне не терпелось опробовать на каком-нибудь преблудном судне. Но я и надеяться не смел, что в моём прицеле окажется главный авианосец в бойке, сам Люцифёр. А почему слепое?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 Знаю я, что впереди, наверняка, не спал бы всю ночь. А если бы мне сказали про рандомную тему, не пришёл бы вообще. В комнате тем временем появилась Герда. На ней был чёрный комбинезон из симукожи, а в руках она держала навороченный крипофон. Она взглянула на меня и улыбнулась вежливо, но без интереса.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 Я почувствовал, что на имплант пришёл запрос на подключение. Это была притариа́нская частота, и я не сразу сообразил, что стучится Люцифёр. Оказывается, его жёлтая гильдиатина умела говорить и так. Разреши коммуникацию, сказал Люцифёр. Я разрешил. И имплант мгновенно договорился с пультом.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 стадион размером с космос. Ехать машина Люцифедора просто имитировала его переживания, и правда было поразительным. Сказать, что оно мне понравилось, ничего не сказать. Меня назначили центром вселенной. Видимо, я пошатнулся, в комнате опять засмеялись. Потанцуй минуту, сказал Люцифёдор, а потом начинай. Твоя тема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 Как ни до конца совершенный бит, наверное, я действительно чем-то напоминал девственника. Что неудивительно, я им и был во всех смыслах. Девственность, прошептал я, раскачиваясь на месте. Девственность это действенность. Действенность. Действенность это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 Это безопаснее. Именно так мы выживали последние 100.000 лет. Но ничего нового на этом пути ты не откроешь, потому что всё было уже найдено в самый первый раз ещё Адамом. Я летел в смысле, но чувствовал, что у неё есть хвост. Минуту или две я просто танцевал, вслушиваясь в воображаемый стадион.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 Но секунда была прекрасной это происходило со мной впервые и я жил я по-настоящему жил вместе со мной жили мои слушатели вернее слушатель пригрезившийся мне космический стадион был симуляцией его заполняла бесконечная толпа люси фёдоров чудесным образом размноженных жёлтой машиной их пробило вместе со мной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 Невидимые гости заскрепели сапогами, покидая комнату. Потом громило Сердобол снял с моих глаз повязку, и Люцифей Фёдор ладошкой сделал мне знак выйти. Он даже не поглядел на меня, но я не волновался. Я знал, что прошёл прослушку. Я отощил его с думки, а затем прострелил на вылет. Я всё-таки был притерианским переговорщиком и хорошо знал, чем успешная операция по промывке мозгов отличается от неудачи.